Глава шестнадцатая. Муза. Мне никак не удавалось расслабиться. Что-то витало в воздухе. Казалось, пространство потрескивало от напряжения. Я огляделась, но не увидела никакой опасности, что, впрочем, не уменьшило неприятного ощущения. «Все в порядке?» Кейн натянуто улыбнулся. «Странный вопрос», — я перевела взгляд на него. Это не самое подходящее место для свидания. чего же?» «Ты действительно не понимаешь?» Кейн странно дернул плечом, словно кто-то неожиданно коснулся его. При этом еще воровато оглянулся, как я, несколько секунд назад. «Давай уйдем отсюда», — предложила я. «Прямо сейчас». «Ты странная». Супруг неопределенно хмыкнул. «Посмотри вокруг». Тут весь свет столицы, несколько глав. И почему это должно мне нравиться, перебила я его. Сюда стремятся попасть, чтобы засветиться. Ты так и не ответил на вопрос. Почему это должно нравиться? Еда не самая вкусная. Я отодвинула тарелку с пересушенным мясом. Публика напыщенная. Тш! зашипел на меня супруг. Придержи язык. Тебя могут услышать. «Большинство этих людей — политики и бизнесмены. Какая тебе разница, что они узнают мое мнение о них?» В меня вселился дух противоречия. Мне хотелось спорить и бунтовать. И есть тоже. Несмотря на явную роскошь во всем, готовили тут скверно. Чуть поодаль играл пианист. И только это могло смирить меня с нахождением в подобном месте. Музыка была незамысловатой, но вполне приятной. Странно, что Кейн не обратил внимания на мелодию из его песни. Точнее, моей. Может, поэтому и не заметил. «Нельзя ругаться с такими людьми!» «Тебе нельзя!» — отметила я злорадно. «А мне без разницы, что обо мне подумают. Я ведь всего лишь твоя очередная подруга. Случайная девица, почти как все тут». В глаза бросалось, что большинство посетительниц были эскортницы. Яркие, красивые, будто пластмассовые. Было в каждой из них что-то искусственное. Все эмоции и движения были на показ. В очередной раз я поняла, что весь этот мир мне чужд. «Мне тут не место», — произнесла я негромко. «Почему ты не можешь быть довольной своей жизнью? У тебя ведь есть все, что нужно». «Ты так думаешь? А чего тебе не хватает?» Муж действительно не понимал очевидных вещей. Ты живешь в шикарных апартаментах, можешь покупать самые дорогие шмотки, посещать любые вечеринки, замужем. Он запнулся и добавил почти шепотом «За мной!» «Это очень важный пункт», — кивнула я, пряча ироничную усмешку. «Ты забыл добавить, что мой супруг постоянно тусуется с посторонними девицами, а по особым дням распускает руки?» «Я ведь извинился!» Не припомню, чтобы ты отрубил себе пальцы. «Что?» — опешил Кейн. «Это единственное извинение, которое бы я приняла». Я неспешно отпила воду из стакана и вернула его на стол. Смотреть на мужа, который не сводил с меня напряженного взгляда, не хотелось. Он считал, что имеет право на особое ко мне отношение. Был уверен, что я обязана его простить по умолчанию. Но я так не считала. После первого раза я предупредила, что не стану прощать. Надо было еще тогда уйти. Нужно было... Мурзик, перестань. Хватит называть меня так. Тебе ведь нравится. Тебе, тебе нравится, уточнила я едко. И ты предпочитаешь не слышать моих возражений. Зачем затевать этот разговор? Ты ведь понимаешь, что он ни к чему не приведет. «Почему же? Откуда такая уверенность, что я никуда от тебя не денусь? Что я буду терпеть твое отношение? Что ты можешь поступать со мной так, как заблагорассудится?» Удивительно, но именно сейчас мое сознание не помутилось, как обычно. Я даже воодушевилась этим. Наверное, атмосфера ресторана не давала мне нервничать. «У нас договор». «Его нельзя просто проигнорировать или сделать вид, что он его нет». «Ты о правах на мои песни?» — нахмурилась я. «Мои песни!» — с нажимом поправил меня Кейн. «Ты ничего не стоишь без меня, дорогая». «Тебе хочется так думать. Но я о другом. Ты моя жена». «Ты вспомнила об этом совершенно не вовремя». «Однако наши клятвы дают мне право на тебя». «Право? На меня?» Возмутилась я совершенно искренне. «Не надо привлекать внимание». «Добрый вечер!» Послышался низкий тягучий голос, который отозвался во мне странной дрожью. Я медленно повернулась и убедилась, что перед нами стоит вчерашний незнакомец. «Добрый!» ответил Кейн, заледенев. Не особенно не стала миндальничать я, чем вызвала довольную усмешку чужака. Это меня озадачило. Создавалось впечатление, что его устраивала моя реакция, а я рассчитывала совсем на иное. Мне отчаянно хотелось его злить. Странное желание, учитывая, что мужчина был мне совершенно никем. Позвольте представиться. Меня зовут Лек Станер. Супруг неожиданно издал звук, походящий на сдавленный стон, но он тут же нашелся и поднялся на ноги, чтобы протянуть новому знакомому руку. — Я... — Я в курсе, кто вы. Не особенно уважительно отозвался Лекс. — Слышал ваше исполнение. — Приятно. — Это не ваша заслуга, — перебил его мужчина. Музыка отменная, не спорю. А вот ваша манера недостаточно хороша. Однако продюсер умело вас раскручивает. Надеюсь, вы прилично ему платите. Я со злорадством наблюдала, как супруг побледнел. Он не привык к такому общению, в отличие от Лекса, который, видимо, не впервые вел себя настолько бесцеремонно. — Я к вам присоединюсь, — нагло заявил подошедший и уселся на место мужа. А вам стоит подойти к Роберту. Он вас искал, юноша. Мужчина бросил это походя, но заявление подействовало на Кейна, как ушат ледяной воды. Он застыл рядом со мной и уставился себе под ноги. При этом от чего-то сжал кулаки до да побелевших костяшек. Мне стало не по себе. Вся ситуация казалась странной и даже больше нереальной. Я не съем вашу. «Не представите мне спутницу. Муза — моя подруга!» Неожиданно у столика появился Роб. Он ухватил Кейна за плечо и развернул к себе. «Нам надо поговорить», — заявил продюсер. «Не скучай, Муза!» С этими словами он практически толкнул мужа прочь. Тот бросил на меня странный раненый взгляд и отвернулся, прежде чем я поднялась, чтобы пойти за ним. «Так тебя действительно так зовут? Муза?» Остановил меня мужчина и дал знак официанту. «Это тебя так удивляет?» Неприязненно ответила я. «Обычное имя?» «Считаешь?» Он хмыкнул. «Это все равно, если бы меня звали Повелитель». «Не вижу связи». Я нахмурилась и обратилась к подошедшему официанту. «Принесите мне еще воды». «Нет, мы выпьем шампанское. Мне только воды», — повторила я без нажима. «Не любишь алкоголь? Вероятно, тебе понравится вино». «А может, ты перестанешь навязывать мне то, чего я не хочу?» Неожиданно взорвалась я. «Так сложно уважать чужие границы?» «Чего?» — обескураженно переспросил мужчина. «Действительно, чего я жду от мудака, который считает себя повелителем?» Пробормотала я и откинулась на спинку дивана. «Ты меня назвала Му...» «У тебя проблемы со слухом?» «Мне было плевать, что нас слышали окружающие. Бес во мне ликовал». «Но...» — официант принес воду и наполнил ею стакан. «Зачем хамить-то?» — с искренним недоумением спросил Лекс. «У меня плохое настроение», — отмахнулась я. «Ты навязал мне свое общество, так что не надо удивляться, что оно неприятно». «Твой друг не возражал». «А ты сейчас общаешься с ним? Или все же со мной?» Я ткнула в мужчину пальцем. «Может, стоило спросить у меня, хочу ли я сидеть с тобой рядом?» «Ты мне подходишь», — неожиданно улыбнулся Лекс, и хлопнул себя по колену. «Беру, заверните». «Что?» «Я возьму тебя всего на день. Если тебе привычнее, то можно на ночь». Мне удалось сдержаться, хотя хотелось швырнуть в наглеца что-то тяжелое. «Пошел прочь!» Процедила я надменно и отвернулась. «Что?» переспросил Лекс, явно ожидающий другой реакции. «Тебе карту нарисовать надо или сам составишь маршрут?» Язвительно усмехнулась я. Было приятно наблюдать, как с его лица сползало самодовольное выражение. Спустя пару мгновений он вновь вернул себе уверенный вид. Но было поздно. Я увидела его слабость. Он не был готов к отпору. Не привык получать отказ. «Послушай», — начал мужчина напряженно. «Нет», — перебила я. «Не хочу и не стану. Разговаривать с хамом не входит в мои планы на сегодняшний вечер. Тебе стоит подыскать себе кого-нибудь позговорчивее. Возможно, удастся договориться с собственной рукой. Если ты и с ней не умудрился поссориться». С этими словами поднялась на ноги и бросила на стол салфетку. «Прощай. Всего тебе, что заслужил».